Глава тринадцатая. Будущее. Тонкая струя раскаленного металла превратилась в цепочку капель раскаленными брызгами летящих вниз, а затем ковш медленно уполз в сторону, повинуясь жесту мастера. Вдохнув дым и протянув руки навстречу пыхнувшему жару, Алрикера прошептала. «Я знаю, как назову его, нашего первенца». Посмотрев на оружейника, женщина прочла в его глазах молчаливый вопрос и ответила «Я назову его Мировингом, и наступит миг, когда он станет моим голосом, обрушившим небо, а следом за упавшим небом придем и мы». И этот миг настал. Конец первой книги. Для вас читал Скоростник. Дорогие слушатели!